Я осмотрел тряпье, которым был завален чердак, чтобы найти себе одежду по размеру. Но тряпье было в самом жалком виде. По счастью, я вскоре наткнулся на два чемодана, в которых лежали наряды, очевидно, служившие для костюмированных балов или карнавалов. Была здесь одежда для взрослых и одежда для детей, одежда всех размеров, пожелтевшая и выцветшая от времени, но в остальном вполне пригодная. в пять или шесть костюмов, я заколебался в выборе между двумя из них. Оба были мне необыкновенно к лицу. Первый — роскошное одеяние индийского принца с тюрбаном, украшенным эграткой. Второй — одежда трубадура. Я выбрал второй. Он все-таки больше подходил к обстоятельствам. В итоге я оказался одет на редкость элегантно. темно-зеленый камзол с перламутровыми пуговицами, светло-зеленые штаны в обтяжку и того же цвета башмаки с загнутыми носами, черная бархатная шапочка, украшенная громадным фальшивым изумрудом и настоящим павлиньим пером. Чтобы окончательно укрепить свой дух, я надел через плечо кожаную перевесь, подвесив к ней шпагу, которая так заржавела, что не вылезала из ножен. Конечно, перевязь была мне велика, а шпага слишком длинна, но это только придавало мне еще более грозный вид. Переодевшись в этот костюм, я осуществил свою давнишнюю мечту, которая казалась несбыточной. Я почувствовал себя другим, словно родители, Произвели меня на свет в лучшие времена, Когда у детей не было других забот, Как только появляться на людях В самом выгодном для себя свете. Но, Боже мой, как мне хотелось съесть и пить! Я ни минуты не колеблес променял бы свой изумруд На блюдо чечевицы И отдал бы свою шпагу за стакан воды. На мгновение я вернулся к окошку, Выходившему в сад и на озеро. Солнце уже клонилось к закату, Освещая группу, на которую я теперь, благодаря своему новому одеянию, взирал с большим достоинством. Я снова вооружился театральным биноклем, чтобы разглядеть тощего человека в черном, который был похож не то на священника, не то на школьного учителя. Согнув спину, он стоял перед разлегшимся в шезлонге лордом Сессилом и что-то ему говорил. Потом человек в черном направился к замку вместе с мистером Уинстоном, который, понурив голову, нехотя следовал за ним. Тут мне удалось получше разглядеть остроконечную и желчную физиономию шершавой кожей и воинственным носом, оседланным очками с толстыми стеклами. Человек был уродлив, как обезьяна, и странным образом напоминал мистера Баунти. Вне всякого сомнения. — Передо мной был мэтр Дашснок, наставник бедняги Уинстона. Во время ужина я, чтобы убить время, снова спустился вниз послушать отголоски разговоров, которые вели слуги. Сидя в темноте, я слушал, как они вновь обсуждают призрак Артура и все его загадочные особенности. И вдруг до кухни явственно донеслись отчаянные крики. Хорошо мне знакомые. Так кричат дети, которых секут, и слуги, естественно, заговорили громче, чтобы слышать друг друга. На мгновение я подумал было, что это дает о себе знать Артур, и к его крикам в этот час все так привыкли, что уж не обращают на них внимания. Но вскоре до меня дошло, что это мэтр Даш Снок взялся за Уинстона И я оказался столь эгоистичным, что меняет, пожалуй, даже успокоило. В старые времена, дорогие мои внуки, в Англии детей били их родители и их учителя. Лакеев и подмастерьев били их хозяева, жен их мужья, а матросов били по приказу капитанов». Детей бедняков били, чтобы они вели себя смирно, детей богатых, чтобы они стали умнее. Англия родилась и выросла под кнутом, будь то трость наставника или корабельная плетка девятихвостка.